Цао-Цао уговорил государя назначить Лю Бэя правителем округа Юйчжоу и отправил ему туда десять тысяч ху-правианта. Лю Бэй, прибыв в Юйчжоу, стал тотчас же собирать своих воинов, готовясь выступить против Люи Бу, и известил об этом Цао-Цао. Но Цао-Цао неожиданно получил донесение, что Чжан Сю, племянник погибшего Чжан Цзы, который хотел захватить Наньян, возглавил полчища своего дяди, заключил союз с Лю Бяо и расположился с войсками в Вен Чене, собираясь напасть на столицу и захватить самого государя. Тогда Цао Цао решил поднять войска и покарать дерзкого Но опасаясь, что Люйбу нападет на Сюичан, прежде отправил к нему Ванзе с письмом, в котором велел ему заключить мир с Любеем, а заодно пожаловал ему новый титул. Лишь после этого цао Цао возглавив 150 тысяч воинов, выступил в поход против Джанансю. Джанан Сюн испугался, и отправил Дзя-Сюя в лагерь Цао-Цао с повинной. Дзя-Сюй понравился Цао-Цао своим красноречием, и он пожелал взять его к себе в советники, но Дзя-Сюй отказался, а на следующий день он привел к Цао-Цао самого джан и дело таким образом уладилось. Однажды, вернувшись с пира в свою опочивальню, Цао Цао попросил своих приближенных привести ему девицу. И ему привели вдову Джан Цзи, настоящую красавицу. Эту ночь они провели вместе, а на завтра Цао Цао увез женщину к себе в лагерь и проводил с нею все дни и ночи. Джан Цзю, узнав об этом, пришел в ярость. — Злодей Цао Цао опозорил меня, — сказал он своим приближенным. «Пока не надо этого разглашать», — промолвил Цзя-сюй. «Вот выйдет Цао-Цао из шатра, и тогда...» На другой день к Цао-Цао явился джан и сказал, «Многие из тех воинов, что сдались вам, разбегаются. Я просил бы расположить их среди ваших войск». Цао-Цао согласился. джан привел свои войска, поставил в лагере Цао-Цао и стал ждать удобного момента для нападения. Джан-Сю боялся Дян-Вэя, особенно его алебарды. Тогда один из его военачальников, Ху-Чер, человек поистине необыкновенный, который мог пройти за день 800 ли с грузом в 500 дзиней, посоветовал Джан-Сю, пригласить Дянвэя к себе, напоить Допьяна, а сам пообещал выкрасть за это время его алебарду. Джан Сю привел в готовность воинов, вооруженных луками и стрелами, а затем сделал все так, как советовал Ху Чэр. Цао Цао в ту ночь веселился в своем шатре с вдовой Джан Цзы, госпожой Цзоу, когда вдруг ему донесли, что загорелись повозки с сеном. Вскоре пламя вспыхнуло со всех сторон. В это время войско джан подошло к воротам того лагеря, где находился Цао-Цао. Грохот -Цао. гонгов и барабанов разбудил Дян-Вея. Он вскочил, но не нашел своей алебарды и выхватил у какого-то воина меч. Конные пешие латники с длинными копьями наперевес ворвались в лагерь. дян отважно бросился вперед и зарубил более двадцати всадников. Конных воинов сменили пешие. Со всех сторон лесом поднялись копья. дян был без лат, и ему нанесли много ран. Он сражался отчаянно до тех пор, пока у него не сломался меч. Тогда он поднял правой рукой одного вражеского воина, левой рукой другого и бросился с ними на осаждающих. Так он убил еще с десяток латников, остальные не смели приблизиться и лишь издали осыпали его стрелами. Дэнвей упорно защищался, но враг уже ворвался в лагерь с другой стороны.